К началу перестройки этот спускавшийся сверху режим хронического согласования достиг уровня предприятия, захватил все учреждения. В те годы часть директоров заводов по-прежнему работала так, как было заведено при Сталине. По 12 часов в сутки с нервотрепками, с нагоняеми, с руганью, с вырыванием планов в последние дни месяца. А часть уже поняла службу. Освоила правила бесконфликтного управления жила себе спокойно, проводя значительную часть рабочего времени на согласованиях в Москве, а разъезжая по командировкам в братские социалистические страны. Эти директора спокойно существовали, заседая в загородных профилакториях и саунах, распространяя вокруг своеобразную ауру ленивого барского ритма жизни. На вышестоящих по отношению к предприятию и этажах управления в промышленных объединениях, главках министерствах настоящей работы уже не было, только бесконечные согласования. Внутризаводские подразделения еще работали в аварийном, нестабильном режиме, ежедневные планерки, накачки, матерное оскорбление начальников цехов. Начальники цехов все транслируют мастерам, мастера рабочим. Руга, нервы, карвалол, Выговор опять карвалол, Больница снова выговор, карвалол смерть. Новый начальник цеха начинает с планерки и так далее. В низовых подразделениях колесо планового управления еще крутилось по инерции, но было ясно, что еще десятилетия и заводы тоже будут захвачены застойным управлением. Постепенно они тоже перестали бы работать. Управление вообще все закостенело. Перестало бы работать в принципе. В предперестроечный период основной движущей силой народного хозяйства были уже не предприятия, а цехи. Предприятия-то как раз чаще были неуправляемы. За 10-12 лет до того при Хрущеве и в первые брежневские годы Передовыми были целые заводы, гремели трудовые почины предприятий, а в сталинскую эпоху существовали целые передовые отрасли, в которых совершали свои управленческие подвиги Устинов, Шахурин, Тевасян, Севастьянов, Ванников, Седов и прочие наркомы. Все это давно ушло в прошлое. В конце Брежневской эпохи народное хозяйство уже было неуправляемым на уровне отраслей, малоуправляемым на уровне предприятий и вполне управляемым на уровне цехов. Основной рабочей лошадкой был уже не нарком или министр, не начальник главкой, даже не директор предприятия, от них уже мало что зависело. Рабочей лошадка той эпохи начальник цеха. Продлился застойный период еще 10 лет, и главной движущей силой системы управления стал бы мастер или бригадир. К счастью, этого не случилось. Вышеупомянутые процессы были повторением ситуации в русской армии накануне Первой мировой войны. Тогда распространявшаяся сверху деградация системы управления привела, по едкому замечанию председателя военно-морской комиссии Государственной Думы Шингарева, к тому, что русская армия вышла на войну с хорошими полками посредственными дивизиями и плохими армиями.